Глава третья. Понедельник. У тебя же сейчас встреча, спросила я и убрала палец с иконки микрофона на экране айфона. Голосовое сообщение тут же отправилось адресату, и его сразу прослушали. Не прошло и десяти секунд, как подоспела ответная. Должна была быть в двенадцать, но практически все написали, что задержатся, а я пришла слишком рано, поэтому просто сижу в кафее не. слышался в наушниках скучающий голос Гитты. Её явно не радовала перспектива ожидания. На часах было без 15 минут 12, так что сидеть ей ещё и сидеть, пока ребята соберутся. В таком случае, подумалось мне, я могла бы скрасить это ожидание, а заодно и поделиться новостью, которую больше не могла держать в себе. Сильнее всего на свете мне сейчас хотелось выговориться. Ты сейчас в нашей кофейне? Да, я тут. Несмотря на то, что мне всё-таки удалось добраться до дома и поспать целых 3 часа, эмоции, бурлившие и разрывавшие с самого утра, не притупились ни на йоту. Внутри меня крутил медленно воронку коктейль из поистине неприятных чувств: злость, растерянности, страха, смятения, стыда. Я злилась на себя. Потому что так легко поддалась своей слабости и провела ночь с едва знакомым парнем. Убеди в себе, что когда-то мы с ним были близки, и это что-то меняет. А еще злилась на Сашу, потому что он не должен был пользоваться ситуацией и позволять себе и мне тоже вести на внезапно вспыхнувшее между нами притяжение, каким бы сильным оно ни являлось. Мы оба совершили ошибку. Это единственное, в чем я ни сколько не сомневалась. Благо никаких сообщений от Александра Воскресенского я так и не увидела. Уведомлений в соцсетях тоже. В конечном счете я пришла к выводу, что наша с ним история закончилась не так уж плохо. Оставалось только все обсудить, выплеснуть то, что накопилось одним разом, смыть эти баррикады, выстроенные бесконечными, не заканчивающимися мыслями. Но с этим возникли маленькие трудности. Мама ушла на работу. Мы столкнулись на выходе, когда я, приложив последние усилия, доползла до нашей квартиры на третьем этаже. Перекинулись парой слов, пожелали друг другу хорошего дня, а я получила поцелуй в нос на прощание. Обсуждение отложили. А Гита куковала в кофейне, дожидаясь одноклассников. Поэтому мне оставалось, разве что вариться в этих ощущениях, как в кипятке. и накручивать, накручивать, накручивать себя. Это я хорошо умела. Все усугублялось полнейшей неопределенностью, и вскоре я поняла, занять голову чем-то другим, сидя дома в полнейшем одиночестве, не получится. Именно поэтому я собралась за считанные минуты и вылетела на всех парах из квартиры. За последние дни, гуляя по городу, я присмотрела несколько вещей в разных магазинах. И теперь у меня появилась прекрасная возможность порадовать себя долгожданными покупками, энергично диффилируя от одного торгового центра к другому. Поход по магазинам должен был хоть немного отвлечь от мыслей. Давай я подбегу к тебе минут на пять-десять. Я недалеко от кофейни. Убьем время до прихода твоих одноклассников. Да и кофе себе возьму. Если она согласится, я буду на седьмом небе от счастья. А предмет предстоящего разговора подруга даже не догадывалась. Меньше, чем через полминуты, гита дала положительный ответ, и я свернула к пешеходному переходу, пересекая проезжую часть с широкой улыбкой на лице. Кофейня Калипсо находилась на соседней улице, на самом углу старинной пятиэтажки, почти в центре города. Окна её выходили с одной стороны на небольшую шумную улочку, а с другой на симпатичный зелёный парк. Я совершенно случайно нашла это уютное местечко, практически сразу после своего приезда, пару недель назад. Гуляла по городу и наслаждалась знакомыми видами и запахами, разглядывая витрины и вывески новых заведений, открывшихся в моё отсутствие. Среди них скромненько затесалась эта самая кофейня. Своей находке я радовалась как безумная, а попробовав их кофе, бесповоротно влюбилась. Кто же знал, что в таком маленьком городке, как наш, можно найти приличную кофейню с действительно хорошим кофе. Наверняка она была на пике своей популярности. Когда через несколько дней приехала Гита, первым делом я отвела её туда. Сомневаться, что подруга тоже потеряет голову, мне приходилось. И с тех пор мы часто забегали сюда, брали напитки или просто проводили время за столиком у окна, и болтая о том о сем. Здесь предлагали вкуснейший холодный кофе, который я так полюбила за эти пару недель. А в зале царила тёплая уютная атмосфера, несмотря на то, что порой кофейня была забита до отказа. Каждый раз, стоило мне оказаться здесь, под рёбрами разливалась приятная леность и отпадало всякое желание куда-либо торопиться. Тебя будто обволакивал приятный гипноз. Когда я толкнула тяжёлую деревянную дверь, С большим стеклянным окном в нос ударил запах корицы и выпечки. Миниатюрная улыбчивая девушка за прилавком, одетая в белую форменную рубашку, поприветствовала меня, и я с готовностью ответила ей тем же. Она работала здесь каждый день, и мы обе уже успели запомнить друг друга. Я быстро обвела взглядом помещение, залитое ярким солнечным светом. Зал был выполнен в современном стиле. Белые стены, украшенные минималистичными картинами и вьющимися растениями в небольших горшках. Круглые столики на 4 человека из светлого дерева со стульями, кажущимися почти невесомыми. Основная барная стойка и витрина по левую руку. Морозильная камера чуть поодаль, за спиной девушки-бариста, под самым потолком, вытянутый стенд с позициями меню. Диты сидела в конце зала за длинной барной стойкой. что примыкало к окну во всю стену и подтягивало кофе из высокого стакана. Я направилась к ней. Людей вокруг было немного. Слышались стихи и спокойные разговоры. Где-то в стороне звучно брызнул негромкий женский смех. Я почувствовала себя невообразимо счастливой, поэтому с улыбкой вздохнула и протянула руку, мягко тронув гиту за плечо. Она обернулась и несколько белых прядей упали на её скулы. Гита была красивой, действительно красивой, по-настоящему, с милым, чуть взъдёрнутым носом, большими светло-зелёными глазами и веснушками на щеках, которые рисовала самостоятельно, потому что обожала эту особенность кожи. Но сама ею похвастаться не могла. Гита носила каре, а на пухлых губах красную помаду и улыбалась всегда искренне, от всей души. О смеялась громко и заразительно. Подруга была весёлой, эмоциональной, доброй мечтательницей и романтиком. Эти качества в итоге вылились в её огромный талант к рисованию. Гита была потрясающей художницей. А ещё на самом деле её звали Ольгой. Несколько лет назад мы, изучая формы и варианты её имени на других языках, внезапно наткнулись на испанское имя Альгита. которая сокращённо называла просто Гита. Она влюбилась в него моментально, безумно радовалась находке, и я стала называть её так. Совсем скоро это вошло в привычку не только у нас, но и у каждого в нашем окружении. Гита перестала представляться своим настоящим именем и сейчас, наверное, даже не откликнулась бы на Ольгу. Это необычное имя ей невероятно шло. Будто было ей под стать. яркое, запоминающееся и оригинальное. Гита широко улыбнулась, встав из-за стола и наклонилась ко мне, чтобы обнять. Приветик, ты быстро. От неё пахло шоколадом и духами. Она снова села за стол, взяла в руки прозрачный кофейный стакан с объёмной крышкой-полусферой и продолжила пить через трубочку свой любимый шоколадный кофе, глядя на меня своими большими светло-зелёными глазами. Приветик. Не гуляла здесь недалеко. Что случилось с твоим братом? Вчера ты так быстро ушла? Улыбнулась я, опираясь локтем о столешницу и положила рядом с собой свою сумку. Дитер рассмеялась, махнув рукой, давая понять, что случилось сущая ерунда. Да всё в порядке. Представляешь? Он внезапно собрался приехать к нам. Но что-то у него сорвалось по билетам, так что его приезд отложился на несколько дней. Она закатила глаза и сух мылкой покачала головой. Выражение лица Гиты, когда она говорила о своем брате, почти всегда было одинаковым: шутливая снисходительность и хитрые на теплые искрки в глазах. Их отношения из кондиции люблю не могу перескакивали в сторону взрывного бешенства за считанные секунды, наверное, как и в любой семье, где было больше одного ребенка. Ее брата звали Коля. Он был старше Гиты на три года и работал в Санкт-Петербурге менеджером по закупкам в одной из крупных компаний. Я иногда натыкалась на его фотографии в ленте соцсетей. Приятный молодой человек, уверенный в себе, открытый, вежливый. Его харизма легко сбивала с ног любого. Коля тянул к себе людей, будто магнитом. Мы неплохо общались, когда пересекались. То есть он должен был приехать вчера? Я и загнула бровь. Да, кивнула Гита. Мы узнали, что он не приедет вовремя, когда я уже была дома. А ведь мы с мамой уже поставили запекаться курицу с апельсинами. Ну что за человек твой брат? Рассмеялась я и ощутила нервную дрожь, скользнувшую по спине. В голове крутилась лишь одна мысль: рассказать про Сашу, рассказать, рассказать, рассказать. Ладно. А как у тебя дела? Словно почувствовав, что мне не терпится, поинтересовалась Гита. Снова делая глоток своего кофе. Прости, что я вчера ушла так быстро. Мама позвонила и вывалила на меня эту новость, сказала, что ей срочно нужна помощь в готовке. "Но ну, ты ведь хорошо провела время". "Лучше не придумаешь", ответила я, растягивая губы в улыбке. Фальшивой. Дита же интерпретировала мой сарказм по-своему. "Ты не злишься на меня?" "Нет, конечно". И это было правдой. Я не злилась. Даже на секунду не ощутила никакого похожего чувства. Мы же можем снова сходить в клуб немного позже и уже полноценно отдохнуть вдвоём. Гита посмотрела на меня умоляющим взглядом, и я просто не смогла ей отказать. Я улыбнулась, и она продолжила: "У меня есть новость. Ты будешь в шоке, гарантирую. У меня тоже есть новость. И ты тоже будешь в шоке, Гита." Не против, если я расскажу первой? Оживилась я, открывая сумочку и ныряя туда рукой в поисках телефона. Всей душой я надеялась, что Гита даст мне шанс выговориться, пусть даже это и было слегка эгоистично. Я уже скоро взорвусь, поэтому просто должна тебе рассказать, а потом обязательно послушаю тебя. Она рассмеялась, блеснув своей красивой белозубой улыбкой и кивнула головой. Уселась поудобнее на высоком стуле. И подперев щеку ладонью, заявила: "Я вся внимание. Да, но ещё я сначала оплачу себе кофе. Быстро, пусть пока приготовят". Ладно, убедила. Нарочито снисходительно разрешила Гита, и мы переглянувшись, рассмеялись. "Отлично. Я вернусь ровно через минуту и расскажу тебе страшную тайну о том, что произошло этой ночью", бодро отрепортивала я, резко развернулась на каблуках. И едва не врезалась в грудь молодого человека, из-за чего мне пришлось резко остановиться и вскинуть голову. Я тут же наткнулась взглядом на хитрые голубые глаза, а ещё на ужасно хитрую улыбку. Что же такого произошло этой ночью? Теперь я тоже заинтригован. Я растерялась настолько, что забыла, куда шла. На меня овладело желание провалиться сквозь землю и исчезнуть прямо сейчас, чтобы не чувствовать, как сильно краснеют щёки, шея и уши. Саша? Да, это всё на что меня хватило, пока я стояла перед ним как истукан и хлопала глазами, не в силах сделать хоть что-нибудь, что не усугубило бы моё положение ещё больше. Я ведь выдаю себя с потрохами одним своим поведением. Нужно срочно поработать над умением скрывать свои эмоции. У меня с этим явно проблемы. Я не понимала, что воскресенский может делать сейчас в этом месте. Но вдруг оглушительный щелчок в голове, после которого всё сразу встало на свои места. Я не должна была сейчас приходить сюда. Ведь Саша и गीता в прошлом одноклассники. А сегодня у них встреча. Где был мой мозг раньше? Саша продолжал хитро улыбаться, разглядывая меня, а я невероятным усилием воли заставила себя ни в коем случае не отводить глаз от его внимательного взгляда. Он смотрел так, будто Боже, он в самом деле понял, о чём я говорила Гитти. И это был мой полный провал, без вариантов. Лис, сколько лет, сколько зим. Как жизнь? Обнимемся? Елеиным голосом протянул Саша, не переставая улыбаться. Он издевался, потищался над моим ступором в открытую, да почти смеялся в лицо. Ямочки на его щеках очень не кстати привлекли мое внимание. Однако я быстро опомнилась и постаралась хоть что-нибудь ответить ему. Надо же, какая неожиданная встреча! Получилось так неестественно, словно я была плохим актером дуближа. Захотелось стукнуть себя по лбу. "И не говори. А ты совершенно не изменилась с нашей последней встречи." С новой издёвка в его голосе. "Конечно, ведь смеяться надо мной совсем не сложно, когда я выгляжу так растерян." Это начало меня раздражать, и я гневно прищурилась, вскидывая подбородок. "Будь мы с ним персонажами какого-нибудь аниме, между нами непременно нарисовали бы чёрное сверкающее грозовое облако. Настолько сильное напряжение чувствовалось сейчас. Эмоции накалились до предела, и злость внутри меня закипала, бурля под кожей. Она не родилась просто так, не появилась из ниоткуда. Зачатком послужил тот вспых эмоций, что гудел во мне всё утро. Так что либо я его придушу, либо Саша, привет. Так давно тебя не видела, божим мой, радостно произнесла ничего не подозревающая Гита. Я чуть не вознесла хвалу небесам за то, что она заговорила. Саша отвлёкся от меня. Как только он посмотрел на Гиту, насмешка и лукавство из его взгляда исчезли. Я украдкой сделала глубокий вдох. Во время разговора с Сашей я почти не смела дышать, и теперь от избытка эмоций у меня кружилась голова. Привет, Гита. Он улыбнулся такой красивой улыбкой, и ямочки снова показались на его щеках. и приковали мой взгляд. Прекрасно выглядишь. Он обошел меня, чтобы обнять Гиту, а она совсем не смутясь такого жеста погладила его по плечу. Ты так возмужал, но ну, ничего себе. Комментарий, кстати, был не так уж и далек от истины. Саша всегда был среднего роста и телосложения, но сейчас он казался намного выше и сильнее того парня, который жил в моих воспоминаниях. И я. Стоя на высоких каблуках, едва доставала макушкой до его носа. Почему интересно, я не придала этому значения раньше. Вчера, например, мы же стояли рядом, разговаривали, танцевали. В конце концов, ему всякий раз приходилось наклонять голову, чтобы поцеловать меня. Не, не заметила ведь совершенно. Словно его высокий рост и крепкое телосложение, которого в памяти не было, когда мы встречались, совсем не ново для меня. А ещё Саша стал заметно увереннее в себе. Конечно, о чём ещё можно переживать, когда у тебя такое тело и обаяние? Я сложила руки на груди и с недовольным лицом наблюдала, как он выпрямляется, выпуская Гитту из объятий, пожимает плечами и оглядывается на меня. И снова его приветливая улыбка стала насмешливой, а взгляд таким хищным, таким красноречиво пристальным. Я же останулась в своей растерянности по самую макушку и не понимала, почему он так веселится, ведь ситуация кажется далеко не смешная. По крайней мере, для меня. Почти сразу же подоспел страх, липкий и холодный. Страх, что Саша сейчас что-нибудь сделает, скажет и этим унизит меня. Не, не чувствовала себя в безопасности, когда он так смотрел. А что чувствовал он? Долго мы не встречались, Лис. взнёс воскресенский. Простейшая на первый взгляд фраза, которую не знающий человек счёл бы банальной вежливостью. Но я-то всё знала. Я сбежала утром, чтобы больше никогда с ним не видеться, чтобы забыть об этой ночи и о человеке, встреча с которым не должна была произойти, но произошла. Тон абсолютно спокойный. Никакого осуждения, обиды или упрёка, которые я ожидала услышать, и к которым привыкла за время наших отношений. к тому же Саша совершенно не подавал вида, что мы с ним уже виделись. однако все это я замечала в выражении его лица, эти хитринки в ясных глазах, ухмылка, что приподняла уголок рта, брошенные безобидные фразы, ничего не значящие на первый взгляд мелочи, но я понимала, что скрывается за ними, и он знал, что я понимаю. а затем Когда мой взгляд скользнул на его шею, у меня едва не подкосились ноги. Саша повернул голову, и я увидела под воротником его серой рубашки красное вытянутое пятно. След от моих поцелуев, оставшийся после сегодняшней ночи. Яркий, в отличие от того, что красовался на моей шее. Я готова была умереть прямо на этом месте. Спрячь его сейчас же, хотелось завопить мне. Я закусила губу, не успев скрыть свою реакцию, и уголок рта Саши словно приподнялся ещё выше. Но не прошло и секунды, как гита снова спасла меня от полнейшего краха. Ты вовремя. Да. Саша смотрел на меня ещё несколько безумно долгих мгновений, но затем отвернулся, обращая взгляд к ней. Не хотелось заставлять вас ждать. И тот жуткий засос, оставленный моими губами, Снова скрылся под воротником рубашки, а я вздохнула с огромным облегчением. В итоге нас всё равно заставляют ждать. Гита покачала головой, приподнимая брови. На самом деле, я думал, что жутко опаздываю. Как-то непривычно смущённо улыбнулся Саша и потёр затылок, глядя на мою подругу. А потом вдруг снова перевёл взгляд на меня, кажется, слегка заинтересованный. Лиза будет с нами? Наверное, мне следовало ответить самой. Я чувствовала, что вопрос хоть и косвенно, но адресован именно мне, поэтому открыла рот и приложила все силы, чтобы голос не дрогнул. Нет. Я зашла на пару минут поздороваться с Гитой. Скорее оставлю вас, не беспокойтесь и наслаждайся встречей. Холодный тон, которым я произнесла эти слова, придал мне уверенности, и я смогла ещё выше приподнять подбородок и прямо взглянуть в его глаза. Они всё ещё немного смеялись, но смотрели с такой теплотой, что я снова потерялась. Какая жалость. Выходит, нам всё-таки совсем не удастся пообщаться как следует. Ну, значит, в другой раз. Мне показалось, или он этой фразой упрекнул меня за то, что я ушла утром? Узнаю прежнего Сашу. Если так, то это не очень красиво с его стороны. Я не обязана была оставаться. Не обязана была ждать его пробуждения. Не обязана была вообще спать с ним. И уж тем более не обязана сейчас выслушивать все эти насмешливые полунамёки, которые взрывали мою голову. Пора взять себя в руки, если я хочу дать ему отпор. Поэтому я заставила себя улыбнуться, пусть даже откровенно фальшиво, и едко сказала в ответ: "Ты не расстраивайся слишком сильно. Видимо, просто не судьба". Однако Саша будто не замечал моего раздражения или делал вид, что не замечал. "Не судьба?" протянул он, продолжая смотреть прямо на меня. "Ты уверена?" Я почувствовала, что ещё секунда, и мои ресницы вспыхнут. Чего он добивался? Я не понимала, и от этого злость во мне лишь росла. А он прекрасно понял, что я разозлена и готова сорваться на кого угодно. И поэтому решил доиграть эту сцену до конца. Он подмигнул мне, улыбаясь ещё шире и хитрее. У меня, кажется, дёрнулся глаз. Конечно, уверенно. И ты не сомневайся, жёстко ответила я со сталью в голосе. Саша улыбнулся почти печально, а я, вероятно, выглядела слишком утомлённой. Он наверняка видел меня насквозь. Ну и ладно. Пусть знает, что я ни капли не заинтересована в его играх. В следующий момент между нами повисла тишина, неловкая, скомканная. Я отвернула голову и украдкой вздохнула. Саша тоже вздохнул, отворачиваясь. Краем глаза я заметила, как он прячет руки в карманы своих светлых джинсов. Тем временем звуки вокруг снова обрели громкость. Мягкая мелодия, что играла в колонках, Тихие разговоры и смех за соседними столиками. Шум города врывался в кофейню каждый раз, когда дверь с лёгким скрипом открывалась, впуская или выпуская очередных посетителей. И солнечный свет из окна согревал кожу моей руки. Реальность вокруг оживала по мере того, как утихали эмоции. "Лис", негромко окликнула меня Гита, и я с радостью подняла на неё взгляд. как на маленький островок спокойствия в этой душищей обстановке. Ты вроде хотела взять кофе? И, кажется, она что-то заподозрила, потому что голос был тихим и слегка настороженным. Гита говорила неуспешно и аккуратно, а в её глазах мелькало странное беспокойство. Я поблагодарила её про себя и постаралась улыбнуться в ответ как можно искреннее. Да, так и есть. Сходишь со мной? Да. Она спрыгнула с высокого барного стула, беря со стола сумку. Её стакан с любимым шоколадным кофе всё ещё был почти полон и остался стоять на стойке. Схожу. Тебе взять чего-нибудь? Вопрос предназначался Саше, и он приподнял брови, кажется, тоже радуясь завершению нашего с ним разговора, потому что я заметила намёк на облегчение, мелькнувший на его лице. Как странно. БЕЗ ЕГО, ПОТОМУ ЧТО ОН ПРОВОЦИРОВАЛ МЕНЯ, УХМЫЛЯЛСЯ НА КАЖДОЕ МОЕЕ ДЕЙСТВИЕ И В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ДОВЕЛ НАПРЯЖЕНИЕ ДО ТОГО, ЧТО РАЗГОВАРИВАТЬ СТАЛО ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. НЕТ, СПАСИБО. САША ПОДОШЛ К ГБАРНЫМ СТОЙКИ И ПРЕСЕЛ НА СТОЛ СОСЕДНИЙ С ТЕМ, НА КОТОРЫМ СИДЕЛА ГИТА. Я ДОЖДУВАСЬ ЗДЕСЬ, ДЕВЧОНКИ. Хорошо? Она улыбнулась, взяла меня под руку и повела прочь в сторону кассы и прилавка И скорее всего, уже собиралась задать мне несколько вопросов, которые её очень беспокоили, но я снова заговорила первой. Вернее, прошипела с таким яростным отчаянием в голосе, что самой сделалось плохо от этого. Ты почему не сказала, что он тоже будет с вами? Ты же попросила дать тебе высказаться первой, возразила она мне в тон, крича шёпотом, всё ещё держа меня под руку и наклоняясь так низко, чтобы услышала только я. И едва я открыла рот, чтобы ответить ей, как вдруг поняла, что ответить-то мне и нечего. Ведь не поспоришь даже. Получается, это и была новость, которую хотела сообщить Негита, что Саша тоже придёт на эту встречу. Что ж, по всей видимости, это действие кармы. Это мне за мой эгоизм, несомненно. Надо научиться слушать людей, а не болтать без умолку. Так что ты хотела сказать мне, прошептала Гита уже более спокойно, когда мы подошли к стендам с меню. Я тяжело вздохнула и повернула к ней голову, прежде быстро взглянув в сторону барной стойки у окна. Саша сидел, уставившись в свой телефон и набирал одним пальцем какое-то сообщение. Поэтому его внимание было сосредоточено совсем не на нас. Ано и к лучшему. И я снова посмотрела на подругу, чувствуя, как колотится сердце. Почему так сложно признаваться в такой глупости? Я даже не искала слов, их просто не было, и любые попытки все равно бы ни к чему не привели. Поэтому что ж, сейчас или никогда. Мы переспали этой ночью. Тихо, но не шепотом произнесла я. И замерла, затоив дыхание, ожидая ответа Гиты. Я вглядывалась в ее зеленые глаза в попытке предугадать реакцию и боялась, что она будет слишком громкой и Саша поймет, о чем мы говорим. Но Гита просто впала в ступор. Она молча глядела на меня во все глаза и даже не моргала. И я не моргала, мечясь взглядом по ее лицу. Затем Гита вопросительно вскинула брови. Я закусила губу и кивнула ей, отвечая на не мой вопрос. она всё ещё выглядела так, будто на неё вылили ведро ледяной воды. Хотя, учитывая какую новость я ей сообщила, это было практически одно и то же. Гита отвела взгляд и покачала головой. Между нами повисло молчание. Правда, недолго, потому что я успела уловить в светло-зелёных глазах смешливые искорки, и в следующий момент мы громко рассмеялись, прикрывая ладони рты, чтобы не слишком привлекать внимание окружающих. И что ещё более важно, Саша. Мне тут же стало легче. Я закусила губу, не переставая улыбаться, от чего щёки свело от напряжения. И теперь стаканчик любимого холодного кофе с мятным сиропом и щепоткой корицы вполне мог поднять настроение ещё выше. Мы обе ещё раз посмотрели на стенд с меню, висящий под потолком над барной стойкой. Ты меня каждый раз удивляешь. И как только это случилось, интересно, мягко прозвучал голос Гитты справа от меня. Кажется, она тоже улыбалась. Вообще Гитта прекрасно знала, что я предпочитала никак не вспоминать Сашу на протяжении этих 5 лет. Никак не комментировать наши с ним отношения, которые закончились так давно. Не вот тебе на. Это в действительности смешно. Чтоб ты знала, я сама всё утро не могу прийти в себя. Окно тоже выход. И это было единственной мыслью в моей голове, когда я проснулась в гостиничном номере: лишь бы побыстрее убраться оттуда, призналась я всеми силами, пытаясь сдержать смех. Только поэтому я до сих пор не взглянула на Гету. Если увижу её смеющиеся глаза и широкую улыбку, то точно начну хохотать на всю кофейню. Ещё бы. Никакого напряжения в голосе, ни осуждения, ни непонимания, ничего подобного. Она говорила с такой непринуждённостью, что у меня словно камень с души свалился. Гита легко восприняла эту новость. Не знаю, как бы отреагировала я, будь на её месте. На моя подруга шутила и улыбалась, и этим ободряла меня. А значит, всё хорошо. Отреагируй она иначе, я бы поняла. Ведь если Гиту что-то не устраивает, трудно этого не заметить. На самом деле, я действительно боялась, что она разочаруется во мне. или посмотрит как на сумасшедшую после того, чему я позволила случиться. Боялась, что не получу никакой поддержки, в которой так нуждалась. А сейчас в голове мелькнула мысль: почему я вообще сомневалась в Гитте, в своей дорогой авантюристке Гитте? Не забудь потом рассказать мне, как всё к этому пришло, иначе мой мозг взорвётся, твёрдо сказала она, сверкая глазами. Звучало не как просьба, скорее как предупреждение. Обязательно. Я усмехнулась, отводя глаза от стендов. Приветливая бариста мгновенно заметила это и вежливо улыбнулась, поймав мой взгляд. Что для вас? Холодный кофе с мятным сиропом и корицей, пожалуйста. Прекрасно. Она несколько раз ткнула кончиком карандаша в экран кассового компьютера, оформляя заказ, а затем обратилась к Гитте. Для вас? Гита поматала головой, улыбаясь. Ничего, спасибо. Я оплатила свой кофе, и мы с Гитой отошли от прилавка, отделанного, как и вся остальная мебель, под светлое дерево, в зону ожидания. Я поправила слезающую с плеча сумку, затем огладила юбку и лёгкую блузку без рукавов, явно ощущая дискомфорт, как будто меня пристально разглядывали со стороны. Я украдкой бросила взгляд через плечо в сторону барной стойки у окна. и тут же упрекнула себя во мнительности, потому что воскресенский по-прежнему был увлечён только своим телефоном. А у меня уже по всей видимости началась паранойя. И если я не уйду из кофейни в самое ближайшее время, лучше не станет. Гита тем временем, кажется, уловила моё настроение. Хочу уйти. Хочу, но только потому, что он здесь. У меня есть ещё некоторые дела в городе, а тебе предстоит приятная встреча с одноклассниками. Я многозначительно кивнула головой в сторону Саши. Гитти едва заметно усмехнулась. Зелёные глаза смотрели на меня с сочувствием и печалью. "В целом ведь", начала она неуверенно. "У тебя всё хорошо?" Она беспокоилась о моих чувствах. Как это мило. Кажется, я собственнаручно дала ей для этого повод своим сегодняшним поведением. Сказать по правде, всё действительно было не очень хорошо. Не могу сказать, что прямо-таки плохо, но и не совсем спокойно. Как будто где-то за рёбрами кто-то колючий, маленький и тёмный царапал своими коготками всё, до чего мог добраться. Не самое приятное чувство. Хотелось самой сжаться в крошечный клубочек и пролежать так, как минимум, до конца этого дня или недели, которая, к сожалению, только началась. На самом деле всё непонятно. Я до сих пор ощущала этот вихрь негативных эмоций в груди после пробуждения в одной кровати с воскресенским. И теперь, когда умудрилась встретить его в городе, чувствовала, что вихрь стал закручиваться лишь сильнее. Я не понимала, что двигало этим человеком и не могла разобраться, чего он пытался добиться от меня. Это сбивало с толку, я злилась на саму себя за то, что вообще думаю об этом. что чувствую так много и позволяю негативным эмоциям взять верх над собой. Но я не хотела, чтобы Гита волновалась обо мне, вместо того, чтобы хорошо провести время и повеселиться со своими старыми друзьями. Поэтому кивнула головой и постаралась искренне улыбнуться. Не переживай. Поговорим обо всём позже, ладно? Она поджала губы. И снова я увидела сочувствие в её глазах. Это выражение делало её взгляд слишком тяжёлым. Конечно. Прости, что не сейчас. Холодный кофе с мятным сиропом и корицей для вас. Раздался звонкий голос улыбчивой девушки-бариста, прерывая наш с Гитой разговор. Мы обернулись почти синхронно. Девушка всё так же широко улыбалась, когда я забирала у неё стакан и вытаскивала чёрную трубочку из множества других в подставке на краю столешницы. "Попрощаешься с ним?" поинтересовалась Гита, кивнув в сторону барной стойки. Едва мы сделали несколько шагов от прилавка. Мне тут же захотелось прикинуться дурочкой или сделать вид, что я не расслышала её вопрос, лишь бы только не отвечать на него. Мысль уйти и не вспоминать о Саше привлекала, но тут же подоспела другая. С моей стороны это будет слишком, действительно слишком. Меня ведь никто не просит проводить с ним время или общаться. Банальная вежливость сказать до свидания, Саша, или прощай, Саша. что куда предпочтительнее. Я вздохнула, слегка помешала трубочкой содержимое своего стакана и кивнула, косясь на воскресенского. Он уже отложил телефон и, облокотясь локтем на стол, разглядывал просторное помещение. Не помешало бы хотя бы сейчас. Не поняла? Ах, да, она ведь не знает самого главного во всей истории, почти ключевой момент. Вообще-то протянула я, отводя взгляд в сторону. Если быть до конца честной, то я ушла рано утром. То есть он не видел тебя после всего того, что где-то старательно подбирала слова. Произошло? Я кивнула ей почти сокрушённо. Не видел. Я ушла до того, как он проснулся. Вот как? Он был настолько плох, Вопрос был задан таким тоном, словно Гита спрашивала о погоде на завтра. Я же чуть не поперхнулась своим кофе, чувствую, как начинают гореть собственные щёки. "Гита, ты шутишь? Господи, прекрати. Дело совсем не в этом". Но Гита продолжала подливать масло в уже пылающий огонь. "Значит, он был хорош?" "Я этого не говорила". Быстро ответила я, пытаясь совладать со всеми эмоциями и изобразить на лице полное безразличие. Получалось с трудом. Да я уже всё поняла, хихикнула подруга, подмигивая и легонько пихая меня локтем в рёбра, на что я многозначительно закатила глаза. Можешь не отмазываться. Да куда уж мне? Я очень надеюсь, что это будет моё последнее прощание с ним, знаешь ли. Гита снова громко прыснула, тут же прикрывая рот ладонью в попытке сдержать смех. Я шикнула на неё, чтобы успокоить, но поняла, что сама была готова рассмеяться. Мы тихонько хихикая и взяв друг друга под руку, направились обратно к барной стойке. Мысленно умоляя подругу замолчать всего же секунду, я метнула в воскресенского быстрый взгляд и заметила, что он смотрит на нас с неподдельным интересом. Я бы даже сказала с чудовищным любопытством, потому что мне хватило лишь секунды, чтобы разглядеть эту эмоцию в его голубых глазах. Одной секунды, потому что смотреть на него дольше я себе не позволила. Когда мы оказались возле него, то уже успели с горем пополам взять себя в руки и лишь загадочно улыбались. Как бы там ни было, главный секрет сегодняшней ночи был наконец со мной раскрыт, хоть и не совсем подробно. Это позволило мне вздохнуть полной грудью. Стало действительно немного легче. Расскажите мне, что вас так рассмешило, произнёс Саша, сверляно соби их взглядом. При этом он мягко улыбался, но в небесном взгляде отчётливо читалось подозрение. И наплевать. Даже если он догадался, о чём мы говорили с Гитой, пусть сколько угодно закидывает меня своими красноречивыми взглядами и всевозможными намёками. Какая разница, если до момента, когда я выйду из этой кофейни и больше никогда его не увижу, оставалось лишь несколько фраз. Одна вежливая улыбка и 7 м до двери. К сожалению, я спешу, поэтому не судьба. Какая жалость. Саша с наигранным сожалением вскинул брови. Тогда посмеюсь над твоей шуткой в другой раз. Я не стала ему отвечать, иначе этот обмен любезностями мог растянуться до бесконечности. Вместо этого повернулась к Гитте, чтобы обнять её. "Напиши мне", попросила она, обнимая меня в ответ. Гитта смотрела с долей тревоги, и немного беспокойная улыбка выдавала её с головой. "Да уж. А ведь когда-то мы втроём прекрасно проводили время вместе". Гитта всегда считала Сашу тем самым забавным другом, который постоянно рядом и вечно несёт какой-то бред, изрядно веселя всех присутствующих. В его компании в самом деле было легко и забавно. Если, конечно, вы не встречаетесь. И уж тем более, если вы не встречались когда-то в прошлом. Напишу. И ты пиши. Хорошо. Её небольшая ладошка погладила меня по плечу, и через несколько мгновений я отстранилась. Момент истины. Несколько секунд, наверное, самых долгих на свете, и этот кошмар закончится. Я обернулась, даже не удосужившись натянуть на лицо вежливую улыбку. Даже взгляд уверенно был недоброжелательным. Может, из-за этого Саша едва заметно усмехнулся, встретившись со мной взглядом. А может и нет. Всё равно. Всего доброго. Мой голос звенел. Голос Саши оставался спокойным. И тебе, Лис. Я в последний раз бросила взгляд на его шею, туда, где за воротником рубашки прятался след от моего вчерашнего поцелуя. А затем развернулась и направилась в сторону выхода, каждым нервным окончанием чувствуя пристальный взгляд на своей спине и пытаясь выкинуть из головы выражение его лица. Только выйдя на улицу, я заметила, как сильно стискиваю пальцами пластиковый стакан с кофе. Лёд внутри успел растаять, и напиток стал слишком холодным. Но я до последнего не замечала этого, заставив себя идти и не останавливаться, даже когда дверь кафе не закрылась за спиной с негромким хлопком. В нос ударил свежий воздух, не перебитый запахом выпечки или сладких сиропов, и я жадно втянула его в себя, ощущая легкое головокружение от избытка эмоций. Они кипели прямо под кожей, вздуваясь мерзкими пузырями. Надо же было так разнервничаться! И из-за кого? Невероятно. Я твёрдо шагала в сторону маленького зелёного сквера, раскинувшегося через дорогу, с каждой секундой увеличивая скорость. Стакан переместился в другую руку, и ледяная ладонь потянулась к лицу, касаясь щеки. Холодно. Это привело меня в чувство. Торговый центр, в который я изначально хотела попасть, находился совершенно в другом направлении. Но тогда мне пришлось бы пройти мимо высоких окон кофейни, где сидел сейчас Воскресенский. Но всё моё существо противилось тому, чтобы возвращаться туда. Поэтому я решила пройти окольным путём, сколько бы времени это ни заняло, хоть по-другому полушарию, лишь бы не видеть больше насмешливого взгляда Саши. Я глубоко вздохнула и ступила за высокие кованные ворота парка. Тропинка петляла между высокими тополями. Все случайные прохожие давно остались позади, где-то у главной аллеи, поэтому я слышала лишь крики немногочисленных птиц, шелест листьев над головой и неторопливый стук собственных каблуков по тротуару. А затем пришло прояснение. Голова стала в разы легче, очистилась от ненужных мыслей, или от ненужной злости. Свежий воздух отвлек меня и помог успокоиться. Я даже усмехнулась, вспомнив, как нелепо и забавно сложились обстоятельства, если наблюдать эту историю со стороны. Было бы прекрасно поскорее выбросить свои ночные похождения из головы, забыть, как страшный сон, и не вспоминать. Будто беспокоиться больше не о чем, в самом деле. Однако несколько вопросов упрямо не давали мне покоя. Как долго Саша пробудет тут? Зачем он приехал? Придётся ли мне встретиться с ним снова? Безумно хотелось верить, что я больше не увижу его, что Саша приехал только ради встречи с одноклассниками и уедет сразу после неё, первым же рейсом. Это стало бы быстрым, а значит, прекрасным завершением нашей маленькой истории. Тогда я бы вскоре забыла о нём и провела остаток каникул спокойно и приятно. Странно, что он никак не выдал меня перед гитой. То есть, конечно, были все эти намёки и красноречивые взгляды, провокации за сосом на его шее и многозначительные фразы, взвинчивающие мозг, но ничего открытого. И всё же где-то глубоко внутри меня сидел сжавшийся крохотный комочек страха и молился, чтобы в воскресенском не пришла в голову идея выложить всё как на духу, не скрывая даже самых интимных подробностей этой ночи. Вы смеете меня, пошло пошутить, хорошенько поиздеваться. Облегчение накрыло с головой, когда я поняла, что ничего такого он делать не собирается. Все его намёки сразу показались такой мелочью по сравнению с тем, что он мог бы сделать. И над причинами этого думать совершенно не хотелось. Он просто поступил разумно. Это в некоторой степени даже удивило меня. Да, может, я и была несколько предвзята по отношению к нему, но в то же время это не более чем осторожность. Вчера под действием коктейлей и нескольких рюмок текилы он казался милым парнем, но теперь я была трезва и хорошо видела все его недостатки. 5 лет назад, когда я разорвала наши отношения, он вёл себя грубо, дерзко и глупо. И сейчас я банально не знала, чего от него ожидать, особенно после того, как, возможно, сама дала ему повод сбежав утром. Я вообще не понимала, что он думал. Обо всем случившемся вчера вечером и ночью, обо мне, о нашей встрече в кофейне. Я не смогла ничего увидеть за его постоянной усмешкой. Может, он лучше меня умеет скрывать свои эмоции, а может, и правда решил лишь подшутить надо мной. Но думать о Саше и разбираться в его мотивах мне не слишком хотелось. Пусть все останется как есть, ничего не изменить, никак не повлиять. Поэтому стоит ли заморачиваться? Нет, совсем не стоит. Надеюсь, после моего ухода между Гитой и Воскресенским не осталось неловких пауз. Хотя, скорее всего, их одноклассники уже пришли, и им не придется лишний раз вспоминать весь наш разговор. В их компании найдутся темы поинтереснее, чтобы отвлечь обоих. А на и к лучшему. Не хотелось заставлять Гиту волноваться, а Саша? Я снова разозлилась на саму себя за воспоминания о нем. Черт с ним, с Сашей. Рука непроизвольно потянулась к засосу. Снова. Кончики холодных пальцев коснулись места, спрятанного под густыми волосами, и мне тут же захотелось передернуть плечом, а затем хорошенько выругаться. Все воспринималось по-другому, когда мозг затуманивал от текила.